Глава 14. Сергей, сварив себе ароматного черного кофе, уселся на кухне и закурил. Перед ним на столе лежала небольшая пластиковая коробка, которую он накануне забрал из банковской ячейки. В ней находился диск с интересной информацией на Крата. Список его компаний и фирм, оформленных на подставных людей. Счета, на которые поступали и поступают деньги от тех, кто платит ему дань, список деловых партнеров. Подробные схемы вывода средств за границу и многое другое. А еще была флешка, на которой находились записи несколько весьма любопытных разговоров между ним и Кротом. В них звучали имена тех, кого нужно было убрать. Когда-то ястреб планировал создать кроту множество неприятностей и тем самым отвлечь его внимание от своей персоны, а в это время спокойно покинуть страну. Но теперь он понимал, что пока старый паук жив, его жизнь всегда будет под угрозой. Но старик был слишком хитер, и достать его будет непросто. Единственный вариант выманить его из логова – это заманить в ловушку. Отказываться от использования компромата мужчина не собирался. Если крот уцелеет, то он проведет остатки своей жизни за решеткой, а если нет? Эта информация доставит много неприятностей наследнику. Ему будет недовыяснение всех обстоятельств смерти паука и его людей. И это даст возможность ястребу покинуть страну, если, конечно, ему удастся выжить. «Ну вот и пришло время». Сергей взял с кухонного стола конверты. В один он запечатал диск, а в другой положил флешку. Ястреб решил, что первый отправит в прокуратуру, а второй – в издательство местной газеты. Прекрасно зная журналистов, мужчина был уверен, что дело получит широкую массовую огласку, и людям крота не удастся замять эту сенсацию. Ястреб все тщательно продумал до мелочей и понимал, что шансов на благополучный исход дела мало, но мужчина верил в судьбу, зная, что иногда она преподносит большие сюрпризы. Его размышление прервал телефонный звонок. Сергей моментально ответил и, когда услышал голос своего поверенного, облегченно вздохнул. Встретил, полет прошел нормально. Пока осматривается, отчитался мужчина. Я нанял обслуживающий персонал, который будет следить за домом и обустраивать бы для вашей жены. Замечательно. Прошу, позаботься о ней. Конечно, я узнал о Гордееве. Он владелец юридической компании. Кроме того, от родителей ему досталась наследство часть крупнейшей корпорации на рынке строительства. Максим Гордеев – довольно обеспеченный человек. Занимается благотворительностью, одинок, не женат и никогда не был. Детей нет. «Ты мог бы с ней встретиться», – уточнил Ястреб. Он подумал о том, что, возможно, Гордеев будет рад обрести дочь. А еще Сергею безумно хотелось, чтобы рядом с его ангелом был родной и близкий человек, который сможет позаботиться о ней и окажет поддержку, когда понадобится, даст совет, если потребуется, и будет рядом в любой сложной жизненной ситуации. Да, конечно. Тут же раздалось в ответ. Расскажи ему об Анжелине, скажи, что она его дочь. Возможно, он захочет с ней увидеться и поговорить. Все подробности при желании Гордеев может выяснить у бывшего директора детского дома. «Хорошо. Все бумаги я получил, письмо отдам через несколько дней, как и просили. Спасибо за гонорар. Он намного больше, чем я ожидал». «Считай, что это премия. Плюс транспортные расходы на поездку в Америку. И больше не звони. Как смогу, я сам свяжусь с тобой». После этого Ястреб коротко попрощался и завершил разговор. Допив одним глотком уже остывший кофе, Сергей покинул съемную квартиру. Для начала он отправился в редакцию и оставил информацию на вахте, а затем в прокуратуре. Остановив на улице какого-то мальчишку лет десяти, он попросил его занести конверт в здание и отдать дежурному на входе. За 500 рублей ребенок выполнил его просьбу, а затем ястреб отправился на заброшенный склад расположенный на окраине одного из ближайших поселков. Много лет назад Сергей выкупил это полуразрушенное здание, представляющее собой огромный ангар. Под полом он соорудил некое подобие небольшого погреба, надежно укрытого деревянным настилом и специальным строительным материалом, припорошенным бетонной пылью, чтобы, если кто-то случайно забредет сюда, не обнаружил тайник. В нем он хранил оружие, мобильный телефон, ноутбук, различные зарядные устройства, некоторую наличность, сумку с вещами, документами на новое имя. В общем, все то, что могло понадобиться для начала новой жизни. Достав два деревянных ящика со взрывчаткой, Сергей разложил шашки по периметру здания, соединив их между собой таким образом, чтобы при взрыве одной произошла цепная реакция и этот склад полностью взлетел на воздух. Затем, закончив последние приготовления, ястреб поставил ящик один на другой и, усевшись на своеобразную табуретку, достал телефон. Откладывать разговор с кротом он не стал и набрал его номер. Включив громкую связь, Сергей положил рядом с собой пистолет и брелок, который приведет взрывное устройство в действие, и закурил. После нескольких гудков раздался знакомый голос. «Приветствую тебя, сынок!» — вспомнил, наконец-то, о старике. Как появились новости, так и позвонил. «Что по пусту трепать языком?» — ухмыльнувшись, ответил ястреб. «Ну и чем порадуешь? Нашел, что я просил?» «Частично. Я нашел девушку, но она утверждает, что никакую флешку не брала. И все слова Хвостова — одна большая ложь. «Лжет, сучка! Сам знаешь, какие бабы продажные. Ты сам потряси ее как следует и вытащи из нее всю правду!» Ястреб, слушая крота, хитро прищурился. Он ждал самого главного вопроса, ведь старик еще не знал, что правила игры изменились. «А где вы, сынок? В городе?» «Да». «Девушка молчит, и все бессмысленно. Она не знает, где флешка. Приезжай, убедись в этом сам. Мы находимся на старом складе в поселке Липова. Там еще раньше была автомастерская. Кривой держал». «Да, понял», – послышался довольный голос крота. «Скоро приедем». «Подожди». Ястреб не позволил закончить разговор. Прекрасно понимая, что старый паук не приедет сам, а, скорее всего, пришлет своих ребят. А нужно было, чтобы он появился лично. Нас по дороге преследовали, даже разок обстреляли. Поэтому любой, кто приблизится к складу, будет мною убит. Я никому больше не доверяю, кроме тебя, Крот. Ты же мне как отец. Я всегда буду помнить, что именно ты дал мне возможность начать новую жизнь. Мужчина льстил старому пауку, пытаясь усыпить его бдительность и заманить в свою ловушку. «Сереженька, стар я уже стал по складам разъезжать. Мои мальчики приедут и помогут тебе разговаривать эту шалаву. Повторяю, я никому больше не доверяю, поэтому только ты, любой другой будет убит». Думаю, в моем мастерстве ты не сомневаешься. В голосе ястреба промелькнули металлические нотки. И, видимо, крот понял, что ему придется самому приехать, иначе у него ничего не выйдет, поэтому ответил согласием. Хорошо, сынок, скоро буду. Закончив разговор, Сергей затушил сигарету и еще раз обошел здание. Все тщательно проверив, он подошел к входу на склад. Быстро оглядевшись, ястреб моментально определил, что с этого места не сможет полностью контролировать ситуацию, не видно дороги, и поэтому он автоматически становится легкой мишенью. Взвесив все «за» и «против», он принял решение плотно закрыть огромные двери ворота и оставить открытой только небольшую дверцу. Подставив длинную стремянку к стене, ястреб вскарабкался вверх к узкому оконному проему. Теперь он видел дорогу и близлежащую территорию, как на ладони, и с этого места ему было удобно все держать под контролем. Спустившись вниз, он уселся на ящике и стал ждать. В этот момент он думал об Анжеле и о том, как же непредсказуема судьба. Он ехал выполнять очередное задание, а встретил ту, кого полюбил. Эта девочка как-то незаметно растопила его сердце, вновь научила ценить жизнь, а еще помогла вспомнить о том, как это чудесно засыпать и просыпаться вместе с любимым человеком. Ему хотелось, чтобы эти моменты длились вечность, но, увы, счастье такое хрупкое и недолговечное. И теперь его ангел за океаном, а он здесь. И никто не знает, как закончится сегодняшний день. Хотя для него самым главным было одно. Анжела в безопасности, и ей ничего больше не угрожает. Бросив взгляд на наручные часы, Ястреб подхватил пистолет, брелок и вновь вскарабкался на лестницу. По узкой пустынной дороге явно на большой скорости двигался караван машин. Шесть или семь. Они мягко скользили одна за другой, и в свете закатного солнца выглядели почему-то особенно зловеще. «Боится меня», — ухмыльнувшись, подумал Сергей. «Вон сколько охраны прихватил. Только вряд ли ему это поможет». Тем временем колонна автомобилей подъехала к складу. Из машин один за другим стали выходить мужчины. Даже невооруженным взглядом было видно, что они увешаны оружием, а еще на многих были надеты бронежилеты. Слишком мощными эти парни выглядели со стороны и какими-то неестественно шкафоподобными. А вот крота среди них почему-то не было. Или старый паук не приехал, или решил проверить его слова. Один из людей старика, какой-то молоденький парень, которого ястреб никогда раньше не видел, бодро двинулся к воротам, оглядываясь по сторонам. Остальные наблюдали за ним, не двигаясь с места. Проверяет, промелькнула мысль, и Сергей, чуть прицелившись, выпустил пулю прямо незнакомцу в ногу. Тут же раздался болезненный скрик, и он, выкрикивая ругательство, упал. Несколько мужчин бросились к нему, И быстро унесли в сторону. В этот момент дверь одного автомобиля распахнулась и появился крот. — Сереженька! — громко закричал он. — Я тут. Приехал. Не надо палить по моим ребятам. Договорились? Он медленно двинулся к зданию. Сергей тут же практически слетел с лестницы и уселся на ящике, направив пистолет на входную дверь. Пара мгновений, и она осторожно отворилась. «Сережа, я вхожу!» — раздался старческий голос. «Не вздумай палить!» «Входи!» — отозвался ястреб. Старый паук медленно вошел и, оглядевшись, остановил свой взгляд на нем. «Ну, здравствуй! Пушку-то спрячь! Врагов у тебя тут нет!» «А это, видимо, мои друзья!» Ястреб кивнул в сторону большой охраны Крота. «Я вроде тебе тоже не враг, а ты вон сколько телохранителей привел». «Напугал ты старика своими словами о нападении на тебя. Вот и перестраховался». Крот сделал несколько шагов вперед и еще раз окинув взглядом пустой склад, удивленно приподнял брови. «А где девушка?» «Не знаю», — хмыкнул Ястреб. Но зато знаю, у кого находится флешка. «Да? И у кого же?» Крот невольно сделал шаг назад, а его охрана наоборот как-то синхронно выдвинулась вперед. «Ты хороший актер», задумчиво произнес Сергей. «Но вот игрок никудышный. Теряешь хватку». Пожилой мужчина внимательно, чуть прищурившись, посмотрел на него и ухмыльнулся. «Все-таки ты самый лучший. Жаль, что все так вышло. Ты стал слишком самоуверен. Желторотый птенец оперился и решил покинуть гнездо. Но ястреб забыл, что у него есть хозяин, а за такое наказывают». Сергей нажал на брелок, приводящий взрывное устройство в действие, одновременно с приказом Крота. «Убить!» Старенький склад разлетелся на куски. Пламя пожара поднялось высоко в небо черно красным факелом, унося с собой души многих погибших. Несколько дней спустя. «Добрый вечер». Анжела, обернувшись, увидела Андрея, входящего на террасу, и тут же поднялась с кресла, буквально бросившись ему навстречу. «Здравствуйте. Скажите, Володя не звонил? Я так беспокоюсь за него». «Сердце не на месте уже который день. Боюсь, что-то случилось». «Давайте присядем и поговорим», — предложил мужчина. Сегодня вечером доверенный Сергея заехал, чтобы передать девушке письмо. Для него стало большим откровением, когда он понял, что Анджелина называет Серджу другим именем, но акцентировать на этом внимание не стало, решив, что, наверное, так нужно. Девушка ему понравилась. Она была юной, очень скромной, воспитанной и невольно вызывала симпатию. Андре решил, что обязательно поможет ей освоиться в новой жизни и постарается помочь во всем. «Да, конечно. Извините за несдержанность. Присаживайтесь». Она показала рукой на кресло и сама опустилась в соседнее. «Выпьете? Чай? Кофе? Сок? Воды, если можно?» — попросил мужчина. Девушка быстро поднялась и подошла к столику с напитками. Наполнив стакан минералкой, она принесла его Андре и, сев на свое место, замерла. «Как устроились? все в порядке? Вам нравятся ваши работники? Если нет, можно еще раз обратиться в агентство, и там подберут тех сотрудников, с которыми вам будет комфортно». Мужчина внимательно посмотрел на нее: Все в порядке. Они замечательные люди, и самое главное, говорят на русском языке. Но я привыкла многое делать по дому сама, и мне неудобно. Что у меня такой штат прислуги? Повар, две горничные, водитель, садовник». Я просто умираю от скуки, и мне совершенно нечем заняться. Даже телевизор посмотреть не могу, потому что не понимаю ни слова». Анжела вздохнула. «Понятно. Завтра я пришлю человека. Он установит кабельное телевидение через спутник, и вам будут доступны русскоязычные каналы». «Пожалуйста, говорите мне «ты», — попросила она Андре. «Тогда и ты ко мне обращайся так же». Мужчина улыбнулся в ответ. Анжела не знала, сколько ее собеседнику лет. На вид — около сорока. Он был довольно высоким брюнетом с глубокими черными глазами. Его нельзя назвать красавцем, но в нем было столько обаяния, что когда на суровом лице появлялась улыбка, то окружающие невольно улыбались в ответ. Договорились. «Анжелина, называй меня, пожалуйста, Анжелой. Я так привыкла». «Хорошо. Я хочу предложить начать изучать язык. Тебе все таки в этой стране жить». Как только освоишься, можно подобрать какие-нибудь курсы или даже высшее учебное заведение. Что скажешь?» Предложил Андре. «Не знаю», — девушка задумалась. «Про язык ты прав, а вот об обучении, думаю, говорить пока рано. Надо дождаться, когда приедет Володя. Кстати, новостей нет, он не звонил? Меня просили передать тебе письмо». Мужчина расстегнул замок на своей папке и достал свернутый лист бумаги. Оно пришло по электронной почте, поэтому без конверта. Но даю честное слово, что я его не читал. Да я верю тебе». Анжела протянула руку, но Андре положил лист на стол. Поймав удивленный взгляд девушки, пояснил. «Думаю, будет лучше, если ты прочитаешь его в одиночестве». «Да, ты прав», — согласилась она, хотя ей не терпелось узнать, о чем говорится в письме. «Тогда вернемся к разговору об изучении языка». «Курсы или частный репетитор?» Андре внимательно посмотрел на нее и, заметив растерянный взгляд, добавил. «Денег на твоем счету предостаточно. О расходах можно не беспокоиться. Часть средств лежит на депозитах, дающие неплохой ежемесячный доход». «А ты что посоветуешь?» «Частного репетитора. Так дело будет продвигаться быстрее». «Хорошо», — Анжела кивнула. «Пусть будет репетитор. Тогда займусь этим вопросом и подберу преподавателя». Андре поднялся. «А теперь я удаляюсь. Прекрасно понимаю, как тебе хочется остаться в одиночестве и, наконец-то, прочитать письмо. Вот, возьми». Он протянул ей визитку. «Звони в любой момент, когда понадоблюсь. Я постараюсь заехать к тебе в ближайшее время». «Спасибо за все. Анджела проводила мужчину до двери, а затем вернулась на террасу. Плюхнувшись в кресло, она схватила в руки письмо и прижала его к груди. Сердце тревожно билось, и девушка никак не могла справиться со своим волнением. Она не знала, что в этом письме, но ее почему-то охватил страх. Страх неизбежного. Анжела смотрела на лист и никак не решалась его развернуть. А когда все таки открыла... «Здравствуй, мой ангел. Замечательная чудесная девочка, заставившая меня вновь почувствовать себя живым. Наше знакомство началось с лжи, и в этом письме я хочу рассказать тебе правду, которую ты обязательно должна знать. Мое настоящее имя — Сергей Свиридов. А в криминальном мире меня знают как ястреба. Я работал на одного человека, выполняя его личные просьбы. И именно он дал мне поручение найти тебя и украденную флешку. Но очередное задание перевернуло всю мою жизнь. Сначала я заинтересовался тобой, потом понял, ты ни в чем не виновата, а затем осознал, что полюбил тебя. «Знаешь, наверное, ты предназначена именно мне», «Ведь не зря же жизнь нас так неожиданно столкнула. Но, к сожалению, слишком много я принес людям более и горя. И вот настал час расплаты. Я не смогу быть с тобой, пока не решу все вопросы со своим работодателем. Именно он подставил тебя, хотя его целью с самого начала был я. Андре — мой законный представитель. По документам ты моя жена и имеешь право распоряжаться всем моим имуществом и денежными средствами». «Я хочу, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Для всего мира ты исчезла, и тебе больше ничего не угрожает. Но, прошу, в страну больше не возвращайся. Не знаю, как сложится дальнейшая жизнь, но хочу, чтобы ты знала. Я безумно тебя люблю. Моя родная, дорогая девочка, ты должна быть счастливой вопреки всему. Твой Сергей». Анжела опустила листок на колени, смахивая с лица слезы. Горький ком в горле не давал сделать вдох. Она все поняла. Это было прощальное письмо. По-другому его не назовешь. Ее Володя, вернее Сережа, спас ей жизнь, рискуя всем, что имел, и неизвестно, что сейчас с ним и где он находится. Да и жив ли. Откнувшись лицом в ладони, она горько разрыдалась. Ей было так плохо, как никогда в жизни. Анжела не могла поверить в то, что больше не увидит Володю, вернее Сергея, не сможет обнять его и сказать о том, как любит. Она сама не заметила, как сползла с кресла и оказалась на полу. Все перестало иметь значение, и в какой-то момент плач перешел в вой. Она кричала от бессилия и просила Всевышнего вернуть ей того, кого она любила. Ее душа рвалась на части, но изменить произошедшее уже было нельзя. Анжела в плаче ничего не видела и не слышала. Вроде кто-то звал ее по имени. Затем девушку подняли с пола, и в воздухе разлился аромат валерьяны. Она пришла в себя уже в своей спальне. Рядом находились испуганная горничная и бледная Андре. Увидев, что девушка затихла, мужчина присел к ней на постели и спросил. «Как ты себя чувствуешь?» Сережа, пробормотала она и вновь заплакала, не в силах сдерживать свои эмоции. «Что с ним? Свяжись с ним». «Я не могу», — признался Андре, которому позвонила перепуганная прислуга, не знающая, что делать с хозяйкой и как привести ее в чувство. Он тут же развернул машину и вернулся обратно. Застав от девушку в невменяемом состоянии на полу, отнес ее в спальню, а затем, выхватив из рук мокрое письмо, пробежался глазами по строчкам. Он все понял и сейчас, лгать смысла не видел. «Почему?» «Я звонил вчера. Телефон недоступен». Анджела, подняв заплаканное лицо, несколько секунд смотрела на него, а потом упала на постель, потеряв сознание.